глава вторая. В темных небесах раздается разъяренный грохот, эхо от которого раскатами разбивается о склоны долины. Саранча, услышав этот рык природы, замирает на мгновение, словно дичь перед голодным хищником. Неужели эту неумолимую, как стихия, силу что-то способно пронять? Всего на несколько секунд, но ни одно насекомое не в силах двинуться. а после они срываются в яростном напоре, точно решаясь дать последний бой. Их натиск отзывается у меня болью в груди. Весь купол скрывается под телами саранчи, которая всеми силами стремится пробиться внутрь. Словно нечто придало им мотивации или же напугало до чертиков. Нагрузка вдруг становится буквально пиковой, запредельной. Неожиданно тысячи насекомых заходятся в слитном вопле боли и ярости. Легких у них нет, так что по-настоящему они кричать не могут, но треск, который они издают, настолько красноречив, что доходит до каждого. А в следующую секунду твари сами по себе отлипают от купола, позволяя разглядеть причину их недовольства. Над спартой собираются свинцовые грозовые тучи. И впервые с момента моего появления в этом мире на нас проливается дождь. Самый обыкновенный ливень. Его капли ударяют по поверхности купола, словно по огромному зонту. Но в их шлепках и ровном шуме нет ничего злого или угрожающего. Зато саранча от этих капель начинает гибнуть в немеренных количествах. Там, где капли касаются хитиновых тел насекомых, те просто и сливают точно мираж на ветру. Я невольно перевожу взор на ботана, который задумчивым видом машет руками из стороны в сторону, словно повелевая тучами над нами. Дирижер, блин. Похоже, это и есть то самое заклинание от вредителей, про которое он говорил. И оно воистину заслуживает своего названия. От вредителя оно действительно помогло. Саранча погибает под ливнем так же быстро, как пожар, распространяющийся по сухой листве. Видя, что опасность миновала, я опускаю барьер и делаю глубокий вдох. Холодные капли насквозь пропитывают ошметки моей брони. Но вместо того, чтобы морщиться, я с облегчением поднимаю голову вверх. По моему лицу текут самые обыкновенные дождевые капли. Даже на вкус, хоть это возможно было и глупо пробовать, обычная вода. Мы снова устояли. «Поздравляем! Вы прошли испытание. Ваши запасы не были уничтожены. Численность населения сохранена. Поздравляем! Поселение Спарта достигает второго уровня полиса». Для получения наград откройте Стеллу. Ливень все не унимался, заливая возникшие на месте сбитых мышью пылающих насекомых пожары. Словно этот дождь специально хотел смыть последствия испытания пока самого тяжелого из всех. Насекомые исчезают полностью, не оставляя после себя ни лута, ни хитина, ничего. Они рассыпаются в пыль, которую уносит вода. Впрочем, я не особо-то и разочарован. Ведь в противном случае Спарта была бы завалена десятками тысяч трупов порождений системы. И убрать весь этот беспорядок стало бы непростой задачей. А забот хватает и без этого. Ведь, несмотря на победу, урон поселению нанесен значительный, и мне, как лорду, придется его еще проинспектировать. Хочется как можно дольше просто сидеть и не двигаться, наслаждаться покоем и, самое главное, нашей победой. Кажется, что все остальное сейчас не важно. Можно отдохнуть, а остальные справятся и без тебя со всеми заботами. Но за время существования Спарты я научился не давать себе слабины. Жизнь в постоянном движении. И чем быстрее снова вольешься в него, тем раньше ты почувствуешь подлинное удовольствие. Ни от ничего не делания от результата своего труда. Тем более, что я лорд. Вся Спарта ждет сейчас моих указаний. Вся голая и босая Спарта. Поднимаюсь на ноги и едва не валюсь обратно, но Гелия и Алиса подхватывают меня под руки, позволяя устоять. «Шурик, тебе следует отдохнуть. Ты слишком много маны потратил», — увещевает Гелия, которая не раз и ни два видела состояние мыши после чрезмерного использования пирокинеза. «Ты себя не бережешь», — заявляет Алиса. «Надо же!» — спелись и хлопочет надо мной, как две наседки. «Не наблюдал я среди них столько трогательного единства», — В другой момент меня бы это порадовало, а сейчас даже вызывает легкую досаду. «Я в норме. Вздыхаю я. Отправьте Михайловича и майора провести осмотр поселения, а также оценить ущерб и жертвы с нашей стороны. Хоть сорончание атаковало напрямую, но завалы и пожары могли кого-то угробить. Все же я также не всесилен и во время горячки боя просто не обращал внимания на сообщения от системы. Поэтому информацию о жертвах следует перепроверить несколько раз». чтобы быть точно уверенным в произошедшем. Вообще не мудрено, что многие лорды как-то отключают оповещения от системы или же вовсе их игнорируют. В момент налета саранчи меня просто завалило сообщениями об атаке на игроков. А их не меньше трех сотен. И вроде бы саранча не причинял никому прямого урона, но все равно порчу их одежды система обозначила как конфликт. В общем, если бы не полная концентрация на происходящем сражении... то я бы чокнулся от перманентного пеликания оповещения о нападении на своих подчиненных. Прямо как раздражающий будильник, честное слово. После первых двух гудков уже начинает выводить из себя и так и просит разбить его о стену или о тумбу. Алиса и Гели помогают мне усесться в тени яблони, и я ненадолго прикрываю веки. Хлебнув королевского сидра, я ощущаю, как усталость медленно, но верно отступает куда-то на задний план. «Еще немного, и я смогу снова ходить по спарте. Даже бегать, если это понадобится». Где-то через полчаса, по истечении которых я уже более-менее прихожу в себя, ко мне приходит Михалыч и майор. Вместе с ними подтягиваются и остальные советники в составе Алисы, Гели, Мыши, Малова и Тохича с Ботаном, собираясь на экстренное совещание. Правда, теперь не в главном зале поместья, а в Яблоневом саду, Так сказать, сменили точку сбора ради разнообразия и чистого воздуха. Да и лезть внутрь поместья у меня пока нет никакого желания. Кто его знает? А вдруг обвалится еще? Мой лорд, как ваше состояние? Осторожно, интересуется Тохич. Жить буду. Отмахиваюсь я к неудовольствию Гелия и Алисы. Лучше расскажите мне, как обстояли дела на вашей стороне. Что по провизии, а также о нанесенному ущербу? Содержимом амбара все в полном порядке. сообщает майор. Мы сумели обеспечить оцепление. А когда саранча прогрызла вход в сами здания, то самолично доломали стены, чтобы завал не дал гадам добраться до содержимого. После чего как раз прошелся ливень. Можно сказать, прошли на волоске от голодной смерти. Ёжица, состоящий здесь же малой, который поддерживал бледную мышь. Кажется, ей тоже пришлось потратить немало сил в том огненном шоу, так что она прихлёбывала сидры с фляжки прямо во время совещания. «Это хорошо», — киваю я. «Что по ущербу?» «А вот тут уже не так радостно», — вздыхает Михалыч. «Самый большой урон пришёлся на нашу плантацию. Саранча пожрала практически всю картошку, а также немалую часть льна и моркови. С тыквами дела обстоят получше. Всё же гадам пришлось повозиться с деревянными формами, «А вот яблоневый сад, считаете и не пострадал». «Ага, разве что обглодали ветви, да яблоки сожрали», — фыркает разгневанный батан Никогда не видел его в подобном состоянии духа. Похоже, мужчина печется за плоды своего труда куда более трепетно, чем я мог предположить. Обычно он совершенно невозмутим, но сегодня показал себя с другой стороны. Внешне всегда такой спокойный и несколько меланхоличный. Правду говорят, что в тихом омуте черти водятся». Покачав головой, я возвращаюсь к обсуждению ситуации. «И все же это приемлемая жертва. Запасенных плодов картофана нам хватит, чтобы в короткие сроки восстановить плантацию», заявляю задумчивая я. «По прочим культурам того же сказать нельзя, но они не так серьезно пострадали. Морковь мы высаживаем меньше картошки, а тыквы и лен стали сажать совсем недавно. Собственно, с едой особых проблем возникнуть не должно», но я все же попрошу министра сельского хозяйства произвести еще одну инспекцию и произвести расчеты, за какой срок нам удастся все восстановить в прежних объемах. «Сделаю все, что будет в моих силах, мой лорд», — кивает хмурый батан Мне этого ответа достаточно. «Как обстановка с инфраструктурой?» — усмехаюсь я. «Даже отсюда я могу видеть, что не радужная. «И не только с ней одной», — качает головой Тохич, указывая на свои обноски. а именно короткие шорты, которые когда-то были плотными и свободными штанами. Ублюдки слопали почти всю одежду и доспехи на наших поселенцах-солдатах. Патрик уже отчитался мне, что у него пострадал стратегический запас шкур. Хотя те же Патрички уцелели. Решение упаковать их оказалось своевременным. «Не полис, а пляж нудистов, честное слово». Беззлобно ворчит мышь, из-за чего собравшиеся невольно ухмыляются. Все же в том, что саранча жрала нашу одежду, а не нашу плоть, были несравненные плюсы. Уж лучше я буду видеть сотни голых и смущенных игроков, чем горы разорванных еще свежих трупов. Тяжелее всего, конечно же, пришлось валькириям. Десятки гордых воительниц сейчас щеголяют по спарте чуть ли не нагишом, чем невольно поднимают всей мужской части поселения настроение и не только. «В общем, нам предстоит полная перестройка», — выдает свое мнение Михалыч. «Несколько бараков и исп полностью разрушены. Еще больше построек серьезно повреждены, и я бы не стал в них возвращать игроков, так как сохраняется риск обвала. Стены и смотровые вышки нам также придется восстанавливать, разве что мастерские в массе свои целы и поместье уцелело, так как туда изначально меньше саранчи полетело». Возможно, удар системы наносился в первую очередь по игрокам, предполагает Алиса. Поместья, особенно мастерские, все-таки не касаются комфортной жизни. А без домов большинству жителей придется ночевать на улице. Единственные бараки, которые почти полностью уцелели и нуждаются только в косметическом ремонте, это постройки новичков из Краснодара, добавляет Малой. То ли они располагались далеко от плантации и центра полиса, то ли система их просто пожалела. Восемь бараков, построенных новыми жителями, действительно стоят в стороне, представляя собой практически отдельный микрорайон. «Ну, не бывает худо без добра», — усмехаюсь я. «Теперь, Михалыч, у тебя будет просто невероятный простор для фантазии. Тебе суждено возглавить полную перестройку Спарты согласно новому генеральному плану». «Опять работать», — добродушно качает головы мужчина. на что получает приободряющие хлопки по плечу от майора Итохича. Те еще и лыбятся во все 32. «А майор Итохич тебе окажет помощь. Надо же кому-то развалы разбирать, а также провести инспекцию уцелевшего добра. Расплываюсь я в оскале». А вот улыбки дуэта наоборот угасают. «Нет уж, ребятки, сейчас поработать придется всем, и это не обговаривается». «Всем все ясно?» обращаясь я к собравшимся. «Так точно, мой лорд!» Слышу я ответ. «Вот ты славно!» Отдохнув несколько часов, я подхожу к Стелле, чтобы забрать награды после прохождения испытания. «Поздравляем! Вы прошли испытание. Поселение Спарта становится полисом второго уровня. Ваш ежедневный доход ебалов увеличен». Вам доступны новые чертежи в магазине и функции в ящике инструментов. Внимание! Ваш класс лорда достиг нового уровня. Класс лорд. Все, докуда светит солнце, твое. Текущий статус. Консул четвертого уровня. Баф. Плюс 12 к харизме. Плюс 10% ко всем характеристикам. Плюс 5% к характеристикам прямых подчиненных. Снова увеличился только бонус к харизме. Странно, но, впрочем, ладно. Подозреваю, что если скачок и должен произойти в увеличении процентных бафов, то это обязательно свершится на пятом уровне. Пока же остается довольствоваться тем, что я стал в который раз чуть привлекательнее. Промотав прочие сообщения, я просматриваю новые параметры поселения. Поселение. Спарта. Уровень. Поселок Полис второго уровня. Бонусы. Плюс 8% защиты против диких животных. Плюс 8% защиты против захватчиков. Плюс 8% урона, наносимый жителями поселения. Плюс 8% скорости роста растений. Плюс 8% скорости роста домашних животных. Баффы хоть и не намного, но все же увеличились. И с каждым повышением Спарта они будут все больше и больше оказывать свое влияние. Это не может не радовать. Население. Один лорд, три жены лорда... 6 граждан, 49 жителей, 316 рабов, 375 игроков. Индексы. Экономика – 9 из 100. Политика – 5 из 100. Культура – 6 из 100. Армия – 13 из 100. Ебалы – 230. Место в рейтинге – 95283. А вот численность спарты с момента прошлого повышения в уровне резко так подскочила. Едва ли не в два раза. Так ведь и до следующего предела в 600 игроков недалеко. Всего-то чуть больше пары сотен новых поселенцев из парта подскочит до третьего уровня полиса. А там и до города с его тысячей рукой уже подать. Впрочем, сейчас я уделяю особое внимание ежедневному притоку ебалов, поскольку самих накоплений осталось прискорбно мало. После трат на всевозможные чертежи, прокачку подчиненных и так далее, у меня на руках остались смешные две сотни баллов. А ведь еще наверняка предстоит новый раунд закупок из-за увеличившегося ассортимента в магазине. Эх, ебалов действительно слишком много не бывает. Что меня радует, так это то, что приток этих самых баллов увеличился на 10 с повышением уровня поселения. То есть теперь Спарта будет получать по 15 ебалов в день. Так, стоп. Пятнадцать? А вот это интересно. При более внимательном рассмотрении оказывается, что за последнюю неделю доход вырос до пяти баллов в сутки. А все из-за... Ваша деятельность в Вавилоне привлекает все больше внимания соседних лордов. Лорд Москвы заинтересован вас. Лорд Афин возмущен вашей деятельностью. Что, черт возьми, происходит в Вавилоне? Что там устроила Хрюша и как это связано с ее паническими сообщениями? Неужели она умудрилась как-то влипнуть в историю сразу с несколькими фракциями, находясь при этом в Вавилоне? И третий подобного не остановил, или та же Мэнфи? Она бы вряд ли подвергла сторону своего союзника, то есть меня, чрезмерной опасности. По крайней мере, в пределах города. Да еще и этот интерес Москвы. Как его вообще стоит воспринимать? Вот с Афинами и так понятно, у его правителя или правительницы определенно есть предубеждения на мой счет. По крайней мере, она или он открыто выражает свое неудовольствие моими успехами и развитием. А вот прочие фракции, их отношение уже не так ясно и отчетливы. Ведь как бы то ни было, но все поселения остаются конкурентами, если не врагами друг для друга. Все же мне придется озаботиться вопросом разведки более тщательным образом. Мне не нравится пребывать в неведении относительно силы возможностей как своих потенциальных врагов, так и союзников. Уж лучше иметь хотя бы общее представление о тех или иных игроках и их фигурах на нашей игровой доске. Но вернемся к изменениям в стелле. В системном магазине появляются новые чертежи. Десятки чертежей. Хотя, как это новых? Просто улучшенные версии прежних. Теперь практически каждую постройку я могу улучшить до третьего уровня. Недешево, понятное дело, но этот скачок определенно позволит облегчить ситуацию с планируемым расширением мастерских. Не застраивать поселение десятками первоуровневых кузнец, когда можно потратиться и сделать всего одну-две более высокого уровня. То же самое касается кожевенной мастерской, бронника и остальных производств. Еще один плюс – что, как я надеюсь, при модернизации одновременно пройдет и ремонт, так что можно будет убить сразу двух зайцев. И восстановить мастерские после испытания и поднять их уровень. Так, что еще у нас на повестке дня? Ах да, расширился список построек для военных целей. А именно, полоса препятствий и подром для прокачки всадников и их навыков управления ездовыми животными. Это, безусловно, полезные чертежи и спору нет. Но от чего я действительно прихожу в восторг, так это от укрепленного лагеря третьего уровня. А почему? Да потому что с каждым повышением лагерь способен вмещать в себя на один слот построек больше. То есть на третьем уровне можно будет добавить сразу два типа построек в список лагеря. Следовательно, это позволит форпостам стать не просто хозяйственными центрами и точкой для наблюдения за ситуацией в регионе, но даже вполне себе самодостаточными военными базами. Расположить, например, в свободных слотах казармы и стойло для кабанов, или наблюдательную вышку и кузницу, или... Да много вариантов вообще можно использовать. Это нововведение определенно обрадует Мустафу с Наной. Ведь мы сможем либо укрепить лагерь, либо усовершенствовать быт. Да и размерами лагерь третьего уровня почти в два раза больше. Значит, и число жителей там можно будет увеличить. Сможем усилить наше присутствие на севере территорий и подготовить крепкий оплот в случае ответной атаки Браги. Снова встает вопрос с постройкой дороги, поскольку скорость доставки подкрепления становится все более решающим фактором. Даже степняки нагнали нас исключительно за счет своей мобильности и большого опыта в вопросе преследования своей цели. Но будь у Спарты качественная дорога до форпоста – И ответная атака от лорда Краснодара может стать для него горьким уроком. А для нас же новой победой. Как и отсутствие дороги может стать определяющим фактором нашего поражения. Задач, требующих моего решения, становится все больше и больше. Быть может, следует создать совещательный орган или некую комиссию, которая будет предлагать на регулярной основе варианты, как ускорить развитие Спарты. Предоставить доступ к просмотру ассортимента системного магазина? Я видел подобную функцию в ящике инструментов в списке покупок. Так игроки все еще не смогут покупать ничего в стеле, но хотя бы увидят доступные им варианты и сумеют выдать мне список необходимых для покупки пунктов. Нужно поразмыслить над этим в том числе. Поскольку поселение растет, и я уже физически не в состоянии следить за каждым аспектом, только направляя и корректируя избранный путь, по которому мы идем. В Спарте определенно необходима канцелярия, как у Вавилона. Но это дело будущего, хотя и ближайшего. Сейчас бы восстановить ущерб после испытания, а также организовать новый караван. Любопытно, что в магазине я нахожу чертеж библиотеки. Постройка позволяет сохранять внутри себя книги и с определенным кулдауном читать их, не страшаясь того, что они исчезнут. Пожалуй, архив, который я посещал в Вавилоне, является или улучшенной, или альтернативной версией библиотеки. Но эта находка невольно напоминает о том, что среди моих подчиненных не так, чтобы много уникальных классов и профессий. Единицы из них имеют при себе активные навыки, которые по большей части те получили из-за стартовых бонусов. Тот же Гюнтер с его усилением натиска станет превосходным капитаном кавалерии. Или батан он и вовсе теперь идеальный агроном со своей магической специальностью. При следующем посещении Вавилона я должен буду изучить рынок подобных книг и пополнить уже нашу еще не сформированную коллекцию, чтобы просто усилить рядовых игроков и разнообразить их способности, за исключением стандартного набора в виде следопыта, земледельца и прочих. Да и как мотивирующий фактор, новые навыки будут вполне себе действенными. Покачав головой, я перехожу на последнюю вкладку среди новых слотов в магазине. И вот тут натыкаюсь на чертеж каменаломни и лесопилки. Отчего изумленно хмурю брови. Этих строений раньше не было. Ведь имея возможность их купить, то давно бы мы дробили камень не самостоятельно, а в специально оборудованных с помощью чертежей местах. Ведь подобные постройки обеспечивают бафы к скорости добычи и качеству продукции. Система что, подстраивается под меня? Если так поразмыслить, то она практически никогда не предлагает лишнего. Да, магазин открывает десятки, сотни, тысячи новых слотов, которые я могу приобрести. Всякие артефакты, лекарства, продукты, доспехи, оружие и так далее. Но вот когда вопрос заходит о чем-то большем, вроде чертежей, то система словно изучает потребности спарты и предлагает ряд тех, которые находятся на самой верхушке данного списка хотелок. Занимательная теория. «Значит ли это, что если я буду очень сильно хотеть сталелитейный завод, то я его получу?» Затея бредовая, но чем система не шутит? Посмеявшись, я начинаю тратить свои драгоценные ебалы. В список покупок идет все, что меня заинтересовало. Третий уровень мастерских, каменоломни и лесопилка, укрепленный лагерь, библиотека и даже хватает, чтобы приобрести рецепт парты. Имя? «Рецепт школьной парты». Описание. Далеко не первый раз в первый класс. Стыдно должно быть молодой человек. Стыдно? Плюс семь к воле во время работы за партой. Плюс три к интеллекту во время работы за партой. мы же жаловалась мне на то, что ей тяжело вести курс молодого игрока. И проблема даже не в том, что игроки не желают его пройти. Хотят. И очень даже. Вот только взрослый мозг уже не поддается столь тонкой огранке, как детский или подростковый. Многим игрокам, особенно тем, кому за 40-50, просто трудно перестроиться под условия нового мира. Встречаются и такие, да, система в массе своей ломает старые устои о колено и вынуждает чуть ли не через силу принять новые правила игры. Однако порой случается и так, что даже ей не удается пробиться через слой личных заблуждений и иллюзий. А задача мыши состоит в том числе, чтобы выбить все это дерьмо из голов новичков и настроить их на работу во благо Спарты. Этакая пропагандистская накачка, но не тупая и просто для галочки, но для того, чтобы облегчить жизнь всем в полисе. Сначала ты Спарте, а уже после она тебе. Поселение стоит на первом месте. Погибнет оно, и всех игроков ждет только участь рабов, ну или полет на новый виток возрождения. После системного магазина я захожу и в ящик инструментов. Хоть его содержимое и не столь привлекательное, поскольку он больше позволяет настраивать систему под себя, но только в мелочах. Однако и тут бывает можно найти полезные примочки. Так, именно здесь я купил фишку «делиться экранами». То есть я могу показать те или иные сообщения от системы иному игроку, так и он может мне. Например, информацию о предмете, том или ином классе, своих навыках, да много чего. Достаточно удобное приспособление. Сейчас же я покупаю способность отключить сообщения об атаке и смерти игроков. В момент нашествия саранчи я познал настоящий ужас от нескончаемого звона в ушах и сотен окошек сообщениями от системы. Впредь мне такого удовольствия больше не надо. «И пусть я не планирую совсем уж обрубать данный поток информации, но ограничить его не помешает, хотя бы на случай полномасштабных боевых действий». Теперь понятно, отчего тот же Брага не сразу сообразил, что на него напали. Просто у него и так сообщений было выше крыши. Атаки варанов на солдат в южном лагере, среди которых могли быть и смерти. Атаки надсмотрщиков, которые частенько прибегали для стимуляции работоспособности у рабов к дубинке. укусы болотных змей с летальными исходами. В общем, поток спама, который усиливался многократно с увеличением размера поселения. Брага упустил из-за информационного вакуума момент нападения и просто не сумел вовремя отреагировать. И чтобы не допустить подобного, мне следует также поговорить о будущем с малым. Полагаю, группу разведчиков придется серьезно расширить. Но это на будущее. А пока время массовых закупок. После всех приобретений у меня остаются смешные 100 ебалов. Ну, не прям ровно сотня, даже чуть меньше, но это уже детали. Во время своей очередной поездки в Вавилоны я, конечно же, надеюсь заработать сумму не меньшую, чем в первый раз. Но даже беря это во внимание, мне не хочется оставаться с пустыми карманами. Дальше данные черты я не планирую тратиться, мало ли на что потребуются средства. Не будь у меня заначки, и ботан так бы и остался учеником чародея, а не полноценным магом, спасшим ситуацию. Удовлетворенный покупками, я нахожу Михалыча и передаю ему целую стопку чертежей с приказом совместить модернизацию зданий с перестройкой спарты. После чего, довольный, я выбираю место у одного из костров и засыпаю крепким сном в спальнике». В последующие два-три дня все из партии приходится ночевать под открытым небом. Но никто не возражает, поскольку желающих переночевать в зданиях, которые могут в любой момент рухнуть тебе на голову, так и не нашлось. Михалыч первым делом, возведя каменоломню и лесопилку, в темпе вальса стал гонять своих работничков. «К ним в подчинение, а также передаю всех новичков. Аврал, он такой. Работы выше крыши. Сами они еще даже не прошли курс молодого игрока у мыши. Да и плантация еще подлежит восстановлению. Потому в последующие дни Спарта становится похожей на гигантскую строительную площадку. Отправка каравана также приходится на это время отложить. Во-первых, на стройке необходимы все. Во-вторых, битва вымотала меня до предела, и я все же позволил себе небольшой отдых. Ну, как отдых? Я времени зря не теряю, проводят тренировочные бои с фалангистами Малым и Майором. «Тело после чрезмерного использования маны ощущается как деревянное. Оттого мне приходится изрядно попотеть, чтобы привести его в надлежащий вид». Хотя мышь подобного недостатка была лишена, и уже на следующее утро после испытания ощущала себя просто прекрасно. «Как заново родилась!» — произнесла она тогда. А я же в очередной раз проклял свои низкие параметры интеллекта и мудрости. Я все еще свято уверен, что именно их значения отвечают за скорость восстановления и как бы легкость данного процесса. Вот мыши, как магу с высокими статами, профильными для нее, хватает всего одного сеанса здорового сна, тогда как мне приходится приходить в себя на протяжении 2-3 дней как минимум для полного восстановления. Это не означает, что я хожу как овощ все это время, но некоторый дискомфорт в теле все же сохраняется. Словно ты потянул нечто, чего не следует, и теперь тебе приходится ждать, пока организм сам себя залечит. И это вынужденное безделье подталкивает меня к еще одной идее. меня привела их, мой лорд», — отчитывается рыжая валькирия. «Спасибо, пира улыбаюсь я. Девушка безмолвно встает у меня за спиной, возвращаясь к своей прямой обязанности, а именно моей защите. И пусть в Спарте в этом нет необходимости, но впереди Вавилон, и там это необходимо и для солидности, и для дополнительной безопасности. Пускай тренируется. Нет, ну а что, лорд я или погулять вышел? Со мной должен быть какой-никакой ординарец для исполнения мелких поручений или передачи сообщений. Как же порой не хватает благ Земли, по типу тех же мобильников, компьютеров или мессенджеров? Так легко было бы связаться с каждым. А теперь нет же, или ищи самостоятельно по всему поселению, или же посылай гонцов до посыльных. В общем, мрак. «Вы назвали мой лорд?» — интересуется Рыжий. «Да, я хочу предложить вам эксперимент», — говорю. «Один раз мы уже проводили что-то подобное, но тогда у нас не было специалистов такого уровня». Рыжий переводит взгляд на стоявшую по правой от него плечо Люси, после чего что-то щелкает в его мозгу. «Вы же не говорите о...» «О моро, подсказываю я. «Именно так», — кивает Рыжий. «О ней самый мой друг», — усмехаюсь я. «Я уверен, что раз наша милая Люси сумела найти контакт с тушканчиками, чем серьезно нам помогла во время испытания, то и сейчас сможет найти общий язык с... Эм... чем бы то ни было внутри Моро». «Я не знаю», — неуверенно произносит Рыжий. «Разве ты не хочешь разгадать эту тайну?» «Подначиваю я. Да и пообщаться со звериной сутью оборотня». «Нет, это, конечно, хочу!» — произносит возбужденно рыжий, но тут же берет себя в руки и качает головой. «Но этот вопрос следует задать самой Моро. И действовать только в случае, если она даст свое согласие. Как-никак, это ее разум, и вредить я ей не собираюсь. Даже если я прикажу». Прищуриваюсь, глядя на собеседника. Тот открывает рот, явно готовый к резкому ответу, но тут же его захлопывает. Мудрый выбор. Рыжий помнит наш разговор, когда третий предположил, что маро представляет опасность, и предложил немедленно ее уничтожить. Тогда я вступился, но это не значит, что отказался от решения проблемы. Мне не нужна под боком бомба с часовым механизмом. Впрочем, давайте действительно у нее спросим. Хлопнув ладонями по коленям, я поднимаюсь на ноги, и мы небольшой процессией направляемся в сторону домика Рыжего. Изба, в которой проживают Моро и Рыжий, также, к счастью, не слишком пострадала, так что девушку мы нашли внутри. Собственно, она оттуда никуда и не выходила, так и не социализировавшись. По словам Рыжего, все их общение сводилось к бытовым вопросам вроде «Я хочу есть». Девушка реагировала на все заторможенно, словно жизнь, как таковая, не была ей интересна. Обрисовав ей ситуацию, я задаю вопрос снова. «Готова ли ты довериться нам еще раз?» «Конечно. А почему бы и нет?» Спокойно и даже чуть с вызовом отвечает она. «Что же? Сказано, сделано. Я снова приглашаю Сквидварда с монеткой и заодно Алису. Она в последнее время незаменима в качестве генератора идей». Да и просто с ней интересно. Моро мы привязываем к тяжелому деревянному стулу кожными ремнями. В голове вертится фраза «внести флюги Гахайман», от отчего я едва могу скрыть улыбку. Итак, я, Моро, Сквидвард, Рыжий, Люси, Алиса, пира и еще трое фалангистов-сержантов собираемся в избе. Четверых высокоуровневых солдат, я полагаю, достаточно, чтобы не только успокоить звериную форму Моро, но и в случае чего просто удержать ту под контролем, пока Люси будет пытаться наладить диалог с монстром. Можем начинать. Киваю я. Сквидварду дважды повторять не нужно. Хорошо. Ты помнишь, что ощущала в прошлый раз? Спрашивает врач у пациентки, после чего та довольно кивает. Замечательно. Тогда приступим. Проходит минута, вторая, третья, и прикованная Моро впадает в сон. Мы переглядываемся с врачом. Получив мой кивок, он произносит заветные слова. «Когда я щелкну пальцами, то ты окажешься там, где была перед появлением в спарте». Щелк. И перед нами предстает волк в овечьей шкуре. У девушки меняются не только взгляд, но и мимика. Даже положение тела становится неуловимо чуждым. Тихо рыча. Маро пытается порвать путы, но солдаты Эпира крепко ее держат. Поняв, что вырваться не удается, существо внутри Моро издает громкий рев, полное отчаяния и злости. «Я... кажется, я ее понимаю», — в абсолютной тишине произносит Люси.